Глава восьмая Клара Я просыпаюсь, судорожно хватая ртом воздух с бешено колотящимся сердцем, прижимая одеяло к груди. Некоторое время просто лежу, уставившись в потолок, унимая охватившую меня по непонятной причине панику. Затем вспоминаю. Вчерашний вечер — то существо. Рейв и то невероятное ощущение освобождения, когда Эстрильда залезла чарами в мою голову, а также последовавшую за ним боль, когда она снова лишила меня его. Простанав, тругла за ладонями, все закончилось. Каких бы странностей вчерашний вечер не принес, все закончилось, все. Не нужно ни о чем вспоминать. Нечего зацикливаться на тревожных событиях во время исполнения обязательств. Если хорошенько подумать, то в жизни и так полным-полно тревог. Лучше всего держать голову опущенной, сосредоточиться на повседневных делах, не задавать вопросов и не искать ответов. К тому же губы трогает легкая улыбка. «Сегодня ты едешь домой», — вздохнув, шепчуя. Это один из пунктов моих обязательств. Раз в месяц, по человеческому время исчислению, я имею право вернуться в свой мир и пробыть там от восхода до заката. Имею право повидаться с семьей и друзьями, которые еще не забыли меня после долгого отсутствия. Имею право сохранить те узы, которые связывают меня с моим миром. Некоторые должники перестали возвращаться домой по выходным. Джордж, к примеру, не был дома уже несколько лет. Не знаю, бывал ли когда-нибудь дома Таддеус, но те из нас, у кого срок обязательств короче, все еще не сдаются. Я не только из-за брата не желаю рвать связь со своим миром, но еще и улыбка на моих губах ширится». В сознании рисует голубые, как летнее небо глаза, копнув взлохмаченных медово-каштановых волос золотистыми прядями, слегка нахмуренные от непроходящей печали брови, ямочку в уголке рта, появляющуюся при каждой улыбке. Дэнни, доктор Гейл, как мне следует теперь его называть, хорошо бы с ним повидаться. Я знаю, он будет мне рад. Эта приятная мысль греет душу, но тут вторгается другая, непрошенная, принося с собой холод. Поверх знакомого лица Дэнни проявляется другое, с точенными скулами, волевым подбородком, пронизывающими золотыми глазами, совершенство, которое разбивает сердца. Лорд и вор. Как прекрасен он был прошлым вечером, стоящий подле короля Ладерхала, принимающий поздравления и похвалы от собравшихся гостей. В тот миг, глядя на него с галереи, я ясно увидела, как сильно сдал король и как он прав, назначив своим преемником и вора. Вскоре он станет не лордом и вором, а королем или тором, владыкой Аурелиса и хозяином рассветного двора. «Что же, моя госпожа?» Во время объявления наследника я осмелилась бросить на нее лишь короткий взгляд. Она быстро совладала с собой, но я видела в ее глазах потрясение, ужас, гнев. Выдержит ли ее чувство к Ивору такое предательство? Станет ли она винить его в том, что он, украл благосклонность ее дяди и ее трон. Возможно, она просто удвоит усилия по его завоеванию. В конце концов, супруга правящего короля тоже является королевой. Фыркнув, я откидываю покрывало, сажусь и свешиваю ноги с постели. Все это не имеет для меня никакого значения. Не мое это дело. Слишком легко оказаться втянутой в разыгрывающейся вокруг интриги. Однако этот мир не мой. Мне лишь нужно продержаться в нем еще 10 лет. И лучший способ для этого — не поддерживать ни с кем отношений, не связывать себя ни с кем узами и проявлять как можно меньше интереса к происходящему вокруг. Нельзя думать об Эворе. Нужно думать об Оскаре, Денни и родном доме. Я быстренько беру себя в руки. Вместо обычной рабочей одежды надеваю скромное повседневное платье, подарок Кейт, сестры Дэнни, моей милой подруге, который она сделала мне несколько встреч назад. Ткань платья мягкая, но прочная, и его чудесный шелковичный оттенок подчеркивает цвет моей кожи. Я надеваю туфли и беру плащ, зная, что в моем родном мире будет намного холоднее, чем здесь, в неизменно мягком климате Аурелиса. Когда я выхожу из своей комнаты и прикрываю за собой дверь, утренний свет уже пробивается в окна. Неудивительно, полутьма, считающаяся в этом мире ночью, длится всего несколько часов. Но срок выходного дня определяется восходом и закатом моего собственного мира. У меня еще полно времени. Я спешу по коридору легким пружинистым шагом. Моя комната входит в замысловатый комплекс покоев принцессы, но находится в дальней части и не отличается ни большими размерами, ни нарочитой роскошью. Чтобы не столкнуться с принцессой или с кем-нибудь из ее окружения, я пользуюсь обходными путями. Сам дворец... С его широкими коридорами и проходами напоминает город с улицами и переулками. Однако за последние годы я достаточно хорошо освоилась тут. Моя цель одни из нескольких сотен ворот, расположенных вдоль внешних стен Аурелиса. Не знаю, куда ведут остальные ворота, но те, к которым иду я, служат порталом в мой мир. А точнее Прямо в мой дом. Путь к ним не близкий, но меня это не напрягает. Я просто стараюсь не столкнуться ни с кем по дороге, особенно со своими коллегами-библиотекарями. Не хочу видеть вопросительные взгляды, касающиеся событий прошлой ночи. У меня и своих вопросов без ответов немало. Мне сейчас не до отгадывания загадок. Я хочу ясности и спокойствия. Сбежав по последнему лестничному пролету, выхожу через боковую дверь в зеленый сад, разбитый на западной стороне дворца. Здесь темновато и мрачно, что мне на руку. Пробираясь по извилистым дорожкам, я чувствую себя почти незаметной. Впереди видна стена дворца и верхняя арка между воротья. Еще немного, и я вновь буду дышать воздухом своего мира. Все мое внимание сосредоточено лишь на том, чтобы побыстрее достигнуть ворот. Поэтому я вскрикиваю от неожиданности и отшатываюсь на три шага назад, прижав к груди свернутый плащ, когда кто-то выходит из-за кустов и преграждает мне путь. — Прошу прощения, Клара! — произносит ровный спокойный голос. В тенях я с трудом различаю улыбку, играющую на губах говорящего. Я не хотел тебя напугать. Думал, ты слышала мои шаги? Лорд и вор! Сердце колотится, как сумасшедшее. Боги Всевышний, за что мне это сейчас? Мне нужно поскорее сбежать от этого мужчины, сбежать от чувств, которые он вызывает во мне одним своим видом. Я опускаю голову и делаю быстрый реверанс. Позвольте поздравить вас. Я, конечно же, слышала о королевском заявлении Желаю вам долгих лет правления и процветания. Ивор, фыркнув, беспечно пожимает плечами. Я еще не король, и вокруг немало тех, кто предпочел бы, чтобы я оставался некоронованным. Но давай не будем об этом. Он делает шаг ко мне и протягивает руку. Нет, мне это должно быть мерещица. Я отворачиваюсь от него и загораживаюсь плащом, как щитом. На его лице мелькает обида, но, возможно, это лишь игра теней. «Я надеялся», — говорит Эвор, «что сегодня у тебя найдется время для занятия со мной. Мы давно не читали, и я соскучился по нашим разговорам. К тому же я бы с удовольствием послушал о твоих вчерашних приключениях». «Тебя называют отважной героиней?» «Только не это. Мне это вот совсем, ни капельки сейчас не нужно. Этот взгляд и вора то, как он смотрит на меня, словно упивается мной, опасно, слишком опасно. Помни о Мэри Уэст». Я открываю рот для ответа. Без всякого сомнения глупого, я уже готова посвятить ему свой выходной. Единственный день в этом месяце, когда могу вернуться домой. Готова сказать, что у меня куча свободного времени, и оно всецело в его распоряжении?» Краем глаза улавливаю какое-то движение. Я смотрю в сторону. Там, возле еще одной дорожки, стоит беседка, увитая виноградными лозами. Среди зелени проглядывает золотистая голова. Я точно в этом уверена. «Моя госпожа последовала сюда за мной? Или за лордом и вором?» Отшагнув от него, я выпрямляюсь во весь рост и смотрю ему прямо в глаза. «Боюсь, сегодня у нас не получится позаниматься, мой господин. Я... я обязана быть в другом месте». Его глаза слегка осужаются, из них уходит тепло. Он вдруг резко оборачивается И вглядывается в беседку, где всего мгновение назад, и я могу в этом поклясться, скрывалась высокая фигура в бледном прозрачном платье. Ивор напряженно сжимает челюсти, поворачивается и смотрит на меня. Клара, скажи мне правду: принцесса Эстрильда усложняет тебе жизнь? Прямота вопроса поражает. Я хлопаю глазами, пытаюсь заговорить но не могу сформулировать связную мысль. «Пожалуйста, Клара, скажи мне», — просит Эвор. «Я знаю, она твоя госпожа, но условия обязательств запрещают мучить тебя. Если Эстрильда обращается с тобой грубо, если наказывает тебя за мнимые нарушение правил, скажи мне об этом. Я могу повлиять на нее, я с ней поговорю». «Нет, нет, нет и нет!» Мне хочется кричать это, мотать головой, сцепить руки и молить его не делать ничего подобного. О, милостивые небеса! Насколько хуже станет моя жизнь! Начни, Эстрильда, подозревать... Подозревать? О чем? Не о чем тут подозревать. Совершенно не о чем. Я должна помнить об этом. Должна быть мудрой и размышлять здраво. «Должна помнить о Мэри Уэст». Я делаю глубокий вздох и возвращаю на лицо свою привычную улыбку. Ничего не значащую, милую улыбку, не оставляющую места для любого другого чувства, что может предательски промелькнуть на лице. «Благодарю за заботу, мой господин», — отвечаю Чопорно, опустив голову. «Принцесса Эстрильда». Хорошая и справедливая госпожа, мне не на что жаловаться. Прошу вас, никоим образом не беспокоиться обо мне. Ивор внимательно смотрит на меня. Тишину между нами наполняют незаданные вслух вопросы. Вопросы, на которые я боюсь получить ответы, он уже угадал. К моему облегчению, Ивор лишь кланяется. Тогда хорошего дня, Клара. Приятно проведи время в своем мире. Твое отсутствие в Аурелисе не пройдет незамеченным. Почему он снова кланяется мне? Почему так искренне, без тени иронии или насмешки? И почему смотрит на меня с таким выражением, будто я особенно неординарна, будто желанна? Остро ощущая на себе взгляд кого-то невидимого, приседаю в еще одном реверансе. И как только его отходит в сторону, пропуская меня, с высоко поднятой головой и неизменной улыбкой спешу прочь по дорожке. Надеюсь, выгляжу я равнодушный и беспечный, занятый мыслями лишь о предстоящем длинном выходном. Надеюсь, принцессе Истрильде будет невдомек, Какое смятение сейчас царит в моей душе.